Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать бау-бабу. как только их уже можно отличить от розовых кустов, молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудно. Иная работа может и подождать немного. вреда не будет. Но если Даша волю бау бабам, беды не миновать. Я знала одну планету, на ней же у лентяй. Он не выпало вовремя три кустика. Маленький принц подробно мне все описал. Терпеть не люблю читать людям нравоучения.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 которая давно уже их подстерегает, и они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я».